Тихий звон. Пасхальная ночь в Карадаге. Сказание о Карадагском монастыре, не имевшем по колоколов и о звоне святого Стефана, которые услышали с моря, когда правитель страны Анастас освободил невинно осужденного, живет поныне среди рыбаков. Отвесными скалами и пропастями надвинулся Карадаг на беспокойное море Хотел задавить его своей тяжестью и засыпать тысячу подводных камней. Как разъяренная бросается волна к подножью горного великана, белой пеной вздымается на прибрежные скалы и в бессилии проникнуть в жилище земли, сбегает в морские пучины. Дышит мощью борьбы суровый карадак гордой песней отваги шумят черные волны, красота тихой глади редко заглянет в изгиб берегов. Только там, где зеленым откосом сползает ущелье, к заливу чаще веет миром покоя, светлей глубина синих вод, манит негой и лаской приветливый берег. Обвил виноград в этом месте серые камни развалин древнего храма, желтый шиповник смешался с пунцовым пионом, и широкий орех тенит усталого прохладой в день. Светлые ночи встают из развалин видения давних лет — Церковная песнь чудится в легком движении отлива, Точно серебрится в лунных лучах исчезнувший крест. Из ущелья в белых пятнах тумана выходят тени людей, В черных впадинах скал зажигает светляк пасхальные свечи, Шелестят по листве голоса неясной сказкой. Мир таинственных грез подходит к миру видений, И для чистой души в сочетаниях правдивых Исчезает грань мест и времен. Колыхаясь, огромный корабль отделяется от скалы и идет в волны. На корме у него в ореоле лучей уходящий на мученический подвиг святитель Стефан. Отразились лучи по волне серебристым отсветом. Оглянулся святитель на землю, затемнилась гора. Черной мантией укрыл кородак глубины пропастей. Черной дымкой задернулись воды залива. Молился Стефан. Легкий бриз доносил до земли святые слова, И внимали им тени у развалин храма. Из толпы отделилась одна. Свет звезды побежал по мечу правителя Фул Анастаса. Со скалы взбил крылами мощный орел, Содрогнулся рой видений. Из пещеры взлетела сова, Раздалось погребальное пение оттуда, И плачевной волной понеслось. Догорающий свет от голоса костра рыбаков По тропинке скользнул, И на ней промелькнула тень старца. Плакал старец. В светлую ночь совершилось в фулах убийства. На кровавый искус осудил Анастас неповинных. Оборвались откуда-то камни, долго бежали по покруче маврага, в шорхе их был слышен неявственный ропот. Над скалой загорелась красным светом звезда, отразилась багрянцем в заливе, упала тонким лучом на шип диких роз и кровинкой казалась в пионе. И вздрогнула тень Анастаса, опустила свой меч, скатилась с пиона кровинка, взвелась белая чайка с утеса, понеслась над горой, видно откроются двери фулской тюрьмы. Зажглась в небесах звездная сеть, белым светом обвела луна кородак, Оделась гора в ризу блеска, а тот цвета звезд. Заискрилось море миллионом огней. По позыбе морской от развалин старинного храма развернулся ковер бриллиантов, и над ним хоровод светлых душ в прозрачном венце облаков пел пасхальный канон «Христос Анести». На мгновение мелькнул выходящий до стефанов Стефанов корабль, и оттуда, где он исчез, понесся волной тихий пасхальный звон. Радость светлого дня доносил тихий звон до земли, Перекат эхо был подхвачен в горах Карадага, перекинут на север неясной мечтой, у костра пробудил рыбаков. И исчез мир видений. Пояснение. Карадаг — суровая горная вершина, которой замыкаются на восток Крымские горы. Это древний вулканический очаг, не раз испытавший на себе смену вулканических и нептунических сил. Образование складки Крымских гор и последующие смывы и разрушения придали Карадагу какой-то хаотический вид. Изобретший в эти места путник невольно останавливается, пораженный суровой красотой массива, его сбросами и сдвигами, выброшенными в море скалами, перспективой морской синевы и зелеными склонами внутренней долины. По преданию и, судя по развалинам, по склонам Карадага ютилось несколько церквей и монастырей по поводу одного из них, основанного святым Стефаном, епископом Сугдейским, Судак. Среди рыбаков-греков держится сказание о тихом звоне в пасхальную ночь. Это сказание я слышал в детстве от моего дяди Илариона Павловича Жизневского по происхождению грека из местных насельников. Как известно из жития святого Стефана, он управлял сукдея фульской епархии в период иконоборчества. Под фуллами некоторые исследователи предполагают теперешнюю деревню Оттузы. Святой Стефан, горячий защитник иконопочитания, много претерпел в Константинополе, куда был вызван византийским правительством. Легенда приурочена ко времени отправления епископа на его религиозный подвиг. В приложении к настоящему выпуску «Легенд Крыма» приведена сурожская легенда о походе на Сурож, судак, русского князя Бравлина, относящаяся к прославлению святого Стефана, имя которого и доселе чтимо среди местного христианского населения. Христос Анести, Христос Воскресе.